Идя на ковёр к Сурковой, Лера предполагала, что начальница продолжит её отчитывать за безрассудство и самодеятельность. Однако та не стала этого делать. поздравляя с раскрытием!» — бодро проговорила она, предложив Лере сесть. «Вернее, сразу с несколькими. Ну да, мы ведь не только выяснили, кто убил Уткину, но и нашли убийцу Фельмана». А ещё выяснили, кто его ограбил, спасли человека от неминуемой гибели и задержали убийцу инспектора Дорожно-патрульной службы. «Да, но бриллианты так и не нашли», — вздохнула Лера. «А это не наша задача», — заметила Суркова. «Мы занимаемся убийствами, и свою работу выполнили на 200%. Так что, я считаю, нам всем стоит ожидать премии ко дню полиции, которые не за горами». «Хорошо бы». — обрадовалась Лера. — А ещё я хотела сказать, что ценю вашу работу, выходящую за рамки порученного вам дела. — Вы о чём, Алла Гурьевна? — Вы думали, я не узнаю? — Да о чём? — Например, о том, что задержан профессор университета, где учится Татьяна Рогова. И я так понимаю, что произошло это не без вашего участия. — Откуда вы? — Вы реально думали, что обтяпаете всё за моей спиной? «Вы проделали хорошую работу, Лера, и я вами горжусь». Если бы не убийство Катерины Уткиной всё ещё долго оставалось бы шито-крыто, и этот подонок продолжал бы пользовать студенток, угрожая плохими оценками или недопуском к сессии. «Мне показалось, это нужно пресечь», — скромно сказала Лера, в душе страшно довольная похвалой начальницы. «Конечно, посадить его вряд ли удастся». Хоть ещё несколько студенток согласились рассказать о том, как он принуждал их к сексу. «Они совершеннолетние», — кивнула Суркова. «А это значит, урод станет утверждать, что всё произошло по обоюдному согласию. Доказать принуждение будет крайне трудно, но попробовать можно. Я подумала, что он в любом случае потеряет место в университете, и этот шлейф будет тянуться за ним, куда бы он ни попытался устроиться в дальнейшем». «Согласна. А ещё я слышала, что вы выяснили таки, кто слил в сеть видео с Татьяной. Это правда?» «Да», — подтвердила Лера. «Оказалось, это её бывший парень. Так он решил отомстить за обиду, ведь Татьяна Рогова его бросила». «И как же вы на него вышли?» «Он думал, что очень умный. Загружал видео не со своего компьютера, а из молодёжного клуба «Пиксель», где есть большой компьютерный зал». «Наша служба электронной безопасности постаралась». «Выходит, Катерина этого не делала?» «Нет, хотя её и нельзя назвать добропорядочной девушкой, но слово своё она сдержала. Беда в том, что на тех вечеринках она не была единственной, кто снимал непотребство Роговой». «Что ж, к сожалению, за такое не судят и сруков не дают», пожала плечами с Срукова. «Конечно, эти следственные мероприятия не принесут ощутимых дивидендов лично вам. Однако в плане морального удовлетворения свою роль сыграют, верно?» Лера кивнула. Она с интересом разглядывала начальницу. Что-то в ней неуловимо, но совершенно определённо изменилось. «Может, она влюбилась? Интересно, а в Лере окружающие замечают какие-то перемены?» «Очень красивое кольцо!» Словно в ответ на её невысказанный вопрос отметила Суркова. «Вас можно поздравить?» «А, нет, Алла Горьевна, это подарок сестры и зятя», быстро ответила Лера, сама не понимая, почему лжёт. «Камень просто удивительный», добавила начальница с каким-то странным выражением на лице, глядя на свои визави. гранка «В общем, мои поздравления вашим родственникам, у них отменный вкус». «Но вы что-то не выглядите довольны, Лера. Что стряслось?» «Да нет, ничего, просто...» «Когда так говорят, это значит, что всё вовсе непросто». «Дело в Роговой. Который из трёх?» самой старшей А что с ней?» — удивилась Суркова. «Я наводила справки. Завтра она выписывается из больницы, и её здоровью ничто не угрожает?» «В том-то и дело, Алла Горьевна. Ничего не понимаю». «Понимаете, я обещала найти кота». «Кого, простите, найти?» «Ну, помните, у Роговой пропал кот, и не какой-то там обычный, а супер-пупер элитный маякун». «А вы-то тут при чём? Жаль, конечно, животинку, но...» «Так он же с места убийства пропал в тот самый день». «Вот оно что. Но зачем же вы дали роговое обещание, которое заведомо не могли выполнить?» «Это ведь кот, а не собака». Они не бегают вокруг дома в ожидании хозяина и могут усвистать куда угодно, где есть течное окошко и тёплый подвал. Я понимаю, Алла Гуревна, но она попала в больницу, переживала из-за убийства и за судьбу своего питомца и так просила меня помочь, что я... Да, я понимаю, Лерочка, но что же делать, ничего не попишешь. Роговы могут себе позволить купить своей матери другого мейн тоже элитного. Хотя, конечно, очень жаль того первого. Может, он и не пропадёт, а? Вдруг его кто-то забрал? Всё-таки породистые вы говорите. Давайте надеяться на лучшее. Руковой скажите, что сделали всё возможное, но, к сожалению, ничего не вышло. Не думаю, что она всерьёз надеялась на то, что её пропажа отыщется.